Одни расстреляны, другие накрылись деревян бушлатом, погибли от дистрофии, расстреляны при лагерных чистках. Вернувшиеся, душевные, физически искалеченные, кое-как дотягивают своевольное существование. А для него 1937 год стал порой Виктории. Он ведь был не шибко грамотным, востроглазым парнюгой. Все вокруг оказалось сильнее его и по образованности, и по героическому прошлому. Ни очка не причиталось ему, с тех, кто затеял и совершил революцию. Но с какой-то фантастической легкостью от одного его прикосновения валились десятки людей, овеянных революционной славой. С тридцать седьмого года он и пошел круто вверх. В нем-то и оказалась благодать, драгоценнейшая суть Нови. Вот с ним уж, кажется, все ясно. На костях, на страшных муках, стало быть, этот депутат и член бюро. Но нет, нет, не следует спешить». Надо разобраться, подумать, прежде чем произносить приговор. Ибо не ведал и он, что творил. Старшие наставники именем партии однажды сказали ему, «Беда, мы окружены врагами, они прикидываются испытанными партийцами, подпольщиками, участниками гражданской войны, но они враги народа». Резидент разведок, провокаторы. Партия говорила ему, «Ты молод и чист. Я верю тебе, парнишка. Помоги мне, иначе погибну. Помоги мне одолеть эту нечисть». Партия кричала на него, топала на него сталинскими сапогами. «Если ты проявишь нерешительность, поставишь себя в один ряд с выродками, я сотру тебя в порошок. Помни, сукин сын, ту черную избу, в которой ты родился, а я веду тебя к свету. Чти послушание. Великий Сталин отецтво приказывает тебя отту их. Отту. Нет, нет, он не сводил личных счетов. Он сельский комсомолец, не верил в Бога. Но в нем жила другая вера. Вера в беспощадность, карающей руки великого Сталина. В нем жило безоглядное послушание верующего. В нем жила благодатная робость перед могучей силой и гениальными вождями Марксом, Энгельсом, Лениным, сталиным Он, солдатик великого Сталина, поступал по велению его. Ну, конечно, в нем жила и биологическая неприязнь, инстинктивная подспудная годливость к людям интеллигентного, фанатичного революционного поколения, на которых его натравливали. Он выполнял свой долг, он не сводил счетов, но он писал доносы и чувства самосохранения. Он зарабатывал капитал более драгоценный, чем золото и земельные угодья. Доверие партии. Он знал, что в советской жизни доверие партии — это все сила, почести, власть. И он верил, что его неправда служит высшей правде. Он прозревал в доносе истину. Да можно ли винить его, когда и не такие головы не смогли разобраться, в чем же ложь, а в чем правда? Когда и чистые сердца в бессилии недоумевали, что есть добро, а что есть зло. Он ведь верил, точнее, хотел верить, точнее, не мог не верить. Чем-то это темное дело было ему неприятно, но ведь долг, да и чем-то нравилось страшное дело ему, пьянило.